Глава шестая Машина остановилась у небольшого ветхого дома. Горилла вышел из машины и схватил меня за руку. — Вылезай, пташка! Можешь осмотреться. Здесь находится твоя камера пыток. Я бросила на него полный ненависть и взгляд. — Не смешно! От тебя никто смешить и не собирается. Я тебя сюда не развлекать привёз. Жорик. Мне срочно нужно в офис ехать, оборвал Гарилу седой. Тарас позвонил. Там какие-то проблемы возникли. Твоё дело за девчонкой следить. Если сбежит, пеняй на себя. Жорик скорчил недовольную гримасу и обиженным голосом произнёс: "От меня ещё никто не сбегал, гражданин начальник". Это я так, на всякий случай, — улыбнулся Седой. Девчонку пока в доме держать будем. А я заставлю ребят еще раз весь подъезд прошмонать. Надо проверить, может, и в самом деле эта куколка никакого отношения к топору не имеет. Услышав его слова, я воспряла духом. Вы, пожалуйста, это дело в долгий ящик не откладывайте, а то как-то не по-человечески получается. Ни в чем не повинного человека в заперти держать. Меня с работы уволят. Вы свои проблемы урегулируйте и сразу принимайтесь за мои. Побеседуйте с жильцами, еще раз осмотрите лифт, лестничные проемы. Может, ваш портфель где-нибудь там затерялся? Я вас очень прошу, заткнись, — грубо перебил меня Жорик. — Петрович сам со своими делами разберется. Ты лучше напряги свою память и подумай о том, куда ты портфель спрятала. А если не вспомнишь, то я тебе помогу. Можешь не сомневаться. — А я и не сомневаюсь, — вздохнула я, и Рок посмотрела на Петровича. — Скажите, а ваш товарищ меня пытать не будет? — Пока нет, — успокоил он меня. Петрович, пора ехать, затерябился до третьему жик. Тарас опять звонил. Амон нагрянул. Нескольких ребят повязали. Нужно срочно разобраться, кто нам такую свинью подложил. Петрович с напарником сели в машину и уехали. Жорик схватил меня за шиворот и силком поволок в дом. Пусти. Я сама пойду. Жорик убрал руку и пнул прогнившую дверь ногой. Мы оказались в небольшой обшарпанной комнатёнке с потрескавшимися стенами и отсыревшим потолком. Новенькая японская видеодвойка в этом бедламе казалась инопланетным чудом. Всё остальное, начиная от железной кровати и заканчивая развалившейся мебелью, оставляло желать лучшего. Я присела на Крайшек скрипучего дивана, но Жорик дёрнул меня за руку и вытащил в коридор. Это моя комната. А ты будешь сидеть в кладовке. Я сейчас немного посплю, потом тобой займусь. Открыв маленькую дверь в противоположном конце комнаты, он втолкнул меня в крохотное помещение без окон. В нос ударил кисловатый запах плесени. На земляном полу лежал видавший виды матрас. Рядом с ним стояло цинковое ведро. Я здесь сидеть не буду, решительно произнесла я. А тебя никто и не спрашивает, заржал Жорик. Тут много народу пересидело. Не ты первая и не ты последняя. Матрас есть, толчок есть. Что надо ещё? Правда, пожрать нет, но я тебе потом что-нибудь принесу. Если ты закроешь дверь, то здесь будет очень темно. А я больше всего на свете боюсь темноты. Ну, пожалуйста, не оставляй меня здесь, а? А можно я с тобой посижу? Ты будешь спать, а я телевизор посмотрю. Очень тебя прошу. Я что? На дурака похож? Нет. Э, когда я тебя увидела, то сразу поняла, что ты очень умный мужчина, умный и добрый. Не зря тебя девушки любят. Жорик почесал затылок и сплюнул на пол. Я тебе сейчас в челюсть дам, чтоб ты заткнулась, а? Тоже мне неженка нашлась. Кем на ты она боится. Нафиг было портфель тырить. Денег захотелось. Деньги всем нужны. Но на чужое добро нечего рот разевать. Топора, может, из-за этого портфеля убили. А ты его себе присвоила. Думаешь, самое умное? У тебя этот номер не пройдет. Да не брала я никакой портфель, будь он проклят. Еще скажи, что и топора ты не знаешь. Конечно, не знаю. Никогда его не видела ни живым, ни мертвым. Эту песенку я уже слышал. Ладно, ладно, подруга, отдыхай. А то ты меня уже утомила. Я спать хочу. Мы тебя с ночи ждали, глаз не сомкнули, пока ты таскалась неизвестно где. Я тебе и так номер люкс дал. Можно сказать, с комфортом. Это камера для гостей класса VIP. Мы тут только самых крутых коммерсантов держим. На этом матрасе столько банкиров переспало, что тебе и не снилось. Теперь и ты удостоилась такой чести. Так что Устраивайся поудобнее и думай насчет портфельчика. Я к тебе со всей душой подошел, как с королевы пылинки сдуваю. Но если, Петрович, выясни, что ты-то пора знала, и его портфельчик себе присвоила, я с тобой по-другому разговаривать буду. Увидишь меня во гневе. Журик закончил свою речь и закрыл дверь. Я села на матрас, отжала под себя ноги и гойко заплакала от обиды. Вот уж влипла, так влипла. Портфельчик с деньгами они, конечно, не найдут и примутся за меня всерьёз. А Сергей, наверное, уже встретил свою жену и обхаживает её по полной программе. От этой мысли я стала так муторна, что захотела со всего размаху стукнуться головой о пол. Говорят, что за счастье нужно бороться. Вот я и борюсь за него изо всех сил. Сижу в вонючей кладовке. За стеной храпит шкафоподобный жорик, и еще неизвестно, чем закончится вся эта история. Впрочем, как бы там ни было, но... От денег добровольно я не откажусь. До службы 9.07 я получала мизерную зарплату, на которую невозможно было прожить. Уволившись из больницы, подыскала место в закрытой лаборатории, где кормили бесплатными обедами и оплачивали проезд. Вскоре мой новый начальник положил на меня глаз. Через 2 недели мы стали любовниками, а ещё через 2 от страсти не осталось и следа. Тут-то и проявился его сволочной характер. Когда наши отношения окончательно разладились, он не упускал случая лишний раз укусить меня за больное место: лишить премий, дать выговор, поставить на вид. Первое время я терпела, но потом мне пришлось суголиться. Вот уж точно говорят. Если не хочешь потерять работу, никогда не спи с начальством.